Эпилог. Орбитальная станция «Авангард». Сегодня. От космических технологий, аппаратов и всевозможных изделий всегда ждёшь чего-то особенного. Но как же? Это ведь не простые, а космические штуковины. Самые передовые и напичканные свежайшими научными достижениями. И работать они должны на порядок лучше земных аналогов и по надёжности превосходить. И выглядеть им полагается так, что сразу становится понятно. Космическая вещь. Боевой спутник Мауна-Лоо примерно так и выглядел. Казался космически зловещим и воинственным за счёт ракетных установок, лазерного излучателя и массивного манипулятора, в кришне которого даже 14-метровый телескоп Эдвин казался игрушечным. А вот этот самый космический телескоп не соответствовал ожиданиям. Во-первых, он выглядел очень большим, но всё-таки телескопом. Не было в его очертаниях ничего футуристического. Ничего такого, чтобы воскликнуть. Космос. Разве что развернутые прямоугольные крылья солнечных батарей выдавали космическое назначение прибора. Но и они не создавали нужного впечатления. А во-вторых, внешняя обшивка и вовсе убивала своим убогим видом. Телескоп казался завернутым в мягкую фольгу, словно его второпях упаковали на рождественской распродаже. Причем за прилавком стоял продавец, который уже изрядно развязал галстук. Когда спутник доставил космический телескоп к станции «Авангард», возраст Эдвина стал особенно заметен. На фоне сверхсовременного заокеанского хищника и не менее нового и продвинутого отечественного орбитального дома пожилой глаз науки казался маленьким сморщенным старичком, которого правнуки привезли на свой выпускной, чтобы дедуля двинул напутственную речь. Между тем, сколько ни старались в центре и в Хьюстоне исправить неполадки с другими космическими аппаратами, удавалось грехом пополам. а старина Эдвин Все это время работал почти исправно. Что-то было не так с преобразованием изображений в инфракрасном диапазоне. Но картинку в видимом спектре Земля получала отличную. Просто пугающе отличную. Видели эту картинку и на борту «Авангарда». Теперь на станции работали сразу 12 человек, но ответственным за процессы подключения и настройки Эдвина был все тот же борт инженер Дымов. А за маневрами спутника Мауна-Лоа, который после доставки телескопа вернулся на свою орбиту, наблюдал его бессменный напарник, пилот Колесов. Все остальные разгружали два недавно прибывших корабля с Земли и готовили еще четыре свободных шлюза к стыковке с новыми аппаратами. Мирная станция интенсивно перестраивалась, постепенно обзаводилась зубами и в скором времени обещала трансформироваться в хищника, гораздо более сильного, чем ближайший спутник Альянса. Лично Дымову такая перспектива не нравилась. Он всегда считал себя сугубо гражданским специалистом но его мнение на этот счет никто не спрашивал зато центр начал прислушиваться к борт инженеру по другой теме землю интересовало что дымов думает о пришельцах об их намерениях вероятном образе мышления и техническом потенциале насколько искренним и серьезным был интерес центра к мнению борт инженера дымов не знал но его это и не волновало борт инженер точно знал одно сказано сделано поумаано забыто лучше высказать свою точку зрения а авось кому то запомнится отложится в памяти и пригодится, чем промолчать и впоследствии рвать последние волосы на загривке, упрекая себя в бездействии. «Что можете сказать об увиденном дымов?» – после получения очередных снимков флота пришельцев спросил оператор центра. «А что тут скажешь? Телескоп отличный. Вот что значит зеркала. Рефлектор – это сила. У меня дома обычный телескопчик, рефракторный. Еще отцу в юности родители подарили. Так это же никакого сравнения». Мы ведь не об этом спросили, вы же понимаете. А, вы о флоте чужаков. Так я уже говорил. Что тут добавить? Корабли необычные. Не такие, как в Голливуде рисуют. Но все равно понятно, что это космолеты. Идут в походном строе с охранением, с обозами. Вон те пузатые посудины. Это наверняка вспомогательные суда. Флагман тоже легко вычисляется. Самый крупный, в форме шара. Наверное, с четверть Луны размером. Короче говоря, ничего принципиально нового. По мере приближения проступают кое-какие детали. Ну и только. Мне другая проблема покоя не дает. Почему флот виден только в телескопы-рефлекторы? Ни в инфракрасном спектре, ни радиотелескопами, ни рефракторами этот флот не обнаруживается. Почему? С обычными телескопами еще туда-сюда, понятно. Дальше Луны они видят фигу, да и то не четко. Но радиотелескоп это Маскировка? Типа технологии покрытия самолетов-невидимок? А почему тогда от прямой видимости не замаскировались? Пустили бы перед собой тучу пыли или к комете присоседились. В ее хвосте можно отлично спрятаться. Возможно, они не рассчитывали, что мы направим телескопы в их сторону. Так оно и было бы, непроверимо подброшенную неизвестными лицами информацию. Да, да, знаю вашу песню. Не будь подсказки, куда смотреть. Флот мы никак не обнаружили бы. В голосе Удымова появились нотки изрядного сомнения. А если все не так если этот флот виден только в оптический телескоп-рефлектор, то есть через зеркала, потому что его вообще нет. Как это нет? А вот так это. Я тут в свободное время покуриваю новости из всемирной сети. Знаю, о чем вот уже месяц треплется весь мир. О необъяснимых искажениях и подмене отражений в зеркалах по всей планете. А еще народ судачит о связанных с теми же зеркалами несчастных случаях. И о появлении двойников. Сколько уже народу сошло с ума... Или вовсе полегло от непонятных причин? Сотни? Тысячи? А сколько лишнего народу появилось? Десятки тысяч? Или скажете, это все слухи? Заметьте, по странному стечению обстоятельств, всякие зеркальные происшествия и этот кавардак с количеством граждан на один паспорт начались ровно в тот момент, когда мы обнаружили флот пришельцев с помощью чего? Телескопов? Каких? Земных? Точнее, с помощью телескопов, в которых используются зеркала? Вы ведь именно это хотите услышать? Садитесь, пять. Все-таки немного странно увязывать мистическую истерию в сети и угрозы космического вторжения. Что у них общего? Общее – отражение в зеркалах того, чего нет в реальности, уверенно заключил Дымов. Или наоборот – здесь что-то есть, а в отражении его нет. А чаще всего совсем беда. В зеркале один, а в реальности двое. Короче говоря, вранью зеркал – вот что общее. Как вам версия? «Надо подумать», — после довольно долгой паузы сказал оператор. «Оставайтесь на связи». «Думайте, думайте», — бортинженер снисходительно хмыкнул. «Если решите, что я прав. С вас литровый тюбик коньяка ближайшим рейсом». «А я прав. Мне сверху видно все, ты так и знай». «Дымов, у нас проблемы», — вдруг вмешался в беседу пилот, включая одновременно дополнительную наружную камеру и увеличивая изображение ближайшего орбитального объекта. «С Мауна-Лоу идет аварийный сигнал!» «Тогда это у Хьюстона проблемы!» Внимательно изучив картинку в мониторе, спокойно сказал борт инженер «Ты разве не видишь?» Колесов выразительно округлил глаза. борт инженер все прекрасно видел. На картинке отображался крупный план боевого спутника Мауна-Лоу, вернее, части его солнечной батареи, получившей пробоину. Аккуратную такую пробоину, с четкими краями, будто бы от попадания, брошенного со страшной силой, гаечного ключа вижу дыру в солнечной панели Мауна-Лоу и драный борт. Дымов также мимикой показал, что пока включена связь с Землей, выводы лучше не озвучивать. Спутник задел космическим мусором. Сильно страшных повреждений не наблюдаю. Алло, центр? У нас помехи. Отключаю связь на пару минут. На приборной панели появился значок отключения связи с центром. И Дымов шумно выдохнул. Колесов тоже вздохнул и поднял страдальческий взгляд кверху. Беру свои слова обратно, Дымов. Ты космический чемпион по метанию гаечных ключей. Просто космический. Я такой. Дымов ухмыльнулся. Давай будем смотреть на ситуацию позитивно. Хорошо, что этот ключ не прилетел в телескоп. Вот тогда было бы делов. А так, ну, заменим батарею, а дырку в борту залатаем. Ничего ведь больше не повреждено. Он корпус покасательный задел. И полетел дальше. Ты это понимаешь? «Понимаю. И что с того? Поймать его мы все равно не сможем. Будем надеяться, что через пару витков он уйдет ниже. Закон притяжения никто не отменял». «А если не уйдет?» «Тогда будем надеяться, что следующей мишенью этого оружия и возмездия станет враг. Он ведь уже на пороге. Непонятно только в каком пространстве. В нашем или в Зазеркалье?» «Ты серьезно про Зазеркалье?» Колесов скептически хмыкнул. Флот пришельцев, по-твоему, находится где-то в другой реальности? Что это за цирковое представление с фокусами? Не знаю, как называется представление, но этот цирк неспроста. Первое, что приходит в голову, отвлекающий маневр. Если через минуту появится этот же флот, только натуральный, и не у Сатурна, а прямо у нас на орбите, лично я не удивлюсь. Совсем. Конец книги. Для вас читал Александр Никитин.